Глава пятая. Он убрал рацию, поднял трубку телефона, набрал номер хлебопекарни. Услышал голос директора Рубена Маркарова. «Добрый день, Рубен Аршакович! Как у вас дела?» «Здравствуйте!» – вежливо ответил директор. «Все нормально. Как раз сегодня муку привезли. Хорошо, что теперь наладили поставки, и мука приходит вовремя. Лучше не говорите, иначе сглазите». Скоро снег пойдет, и дорога опять замерзнет. «А мы теперь запас делаем на три дня, чтобы не рисковать», — сообщил Маркаров. «Да и снега больше не будет, уже весна». «Правильно делаете. Вахтадов сегодня вышел на работу?» «Конечно вышел, он у нас главный специалист. Можно его позвать к телефону?» «Сейчас позову», — директор кого-то окликнул. Сангеев побарабанил пальцами по столу в ожидании повара. Наконец услышал знакомый голос. «Добрый день, начальник! Чем могу быть вам полезен?» «У тебя ограбили машину». «Да, верно, но я просил вашего лейтенанта ничего не оформлять. Наверное, соседские дети играли, забрались в машину, вот и решили так похулиганить». «И вытащили твой магнитофон?» – рявкнул майор – «Что ты глупости говоришь? Где твоя машина стояла? Во дворе?» «Да, у меня во дворе». «Они залезли ночью, и ты ничего не услышал? У тебя две собаки во дворе. Почему они не лаяли?» «Они спали, начальник?» «Кто-то подбросил им какое-то лекарство, и собаки уснули. Потом хулиганы залезли в машину, сняли магнитофон и убежали. Но вы не беспокойтесь». Моей машине уже 25 лет, и ей давно пора на свалку. А собачек я показал нашему ветеринару. С ними тоже все в порядке. — Почему не сказал про собак? Идиот — Идиот! — закричал начальник милиции, теряя терпение. — Они живы! — растерянно пробормотал Вахтадов. — Им ничего не сделали. А машину все равно не смогли бы увезти. У меня на воротах замок с секретом. — У тебя голова с секретом! Зло заявил майор. Нужно было все рассказать лейтенанту. Я все рассказал. Он сам приехал и все оформил. А про собак почему не сказал? Зачем? Они были уже в порядке. Дурак. В сердцах подумал Ильдус. Ладно, сказал он. Я все понял. Иди работай. Вы так не волнуйтесь, попросил Вахтадов. Машина уже копейки стоила. И вообще в последнее время барахлила, не работала. «Вам не следует так нервничать из-за этого случая!» Ильдус бросил трубку. «Значит, два случая подряд!» И в первом случае неизвестные воры рискнули залезть во двор, чтобы открыть внедорожник и забрать магнитофон. Их даже не остановили собаки, находившиеся во дворе. И они знали про собак, если смогли их нейтрализовать. И про неработающий магнитофон наверняка знали а во втором случае ограбили машину Милентьева и снова унесли магнитофон. Дверь открылась, и в кабинет вошел лейтенант. Он криво усмехнулся. «Опять по-новой про ваш отель? Дом Вахтадова как раз на соседней улице. Я уже понял, что сегодня вы мне обедать не дадите». «Ты ничего не понял», — махнул рукой майор. «Я думал, что ты перспективный сотрудник». «Станешь со временем начальником городской милиции, а ты обычный болван». «Что я опять сделал не так?» – нахмурился Арилин. «Я тебе много раз говорил, что офицер милиции обязан думать, обязан размышлять, анализировать, делать выводы. Тебе сообщили о краже магнитофона из машины Вахтадова. Ты поехал и просто отбыл свой номер, зафиксировав эту кражу». «Вы сами мне приказали». «Я приказывал фиксировать все обстоятельства дела, а ты ограничился только протоколом о краже. Наверное, очень торопился». «Ничего не понимаю», – растерянно произнес Арилин. «Садись», – махнул рукой майор, – «и научись слушать старших. Там была не просто кража». «Можно переквалифицировать в грабеж, если там кто-то пострадал», – предложил лейтенант. «Хватит демонстрировать свои юридические знания». Уже и так все ясно. Те, кто туда влезли, были не простые воры или грабители. Это были опытные люди, которые знали про собак Вахтадова. Они их усыпили, и обе собаки даже не проснулись, когда воры были во дворе. Понимаешь, какое это было преступление? Сначала усыпили собак, а потом открыли внедорожник. То есть они заранее спланировали всю эту кражу. Это не просто обычные хулиганы подростки. «Откуда вы знаете про собак?» – удивился Арилин. «Вахтадов мне ничего про них не говорил». «Он вообще не хотел ничего оформлять. Старая машина, которая ничего не стоит». «Поэтому он думал, как бы поскорее отвязаться от тебя. А ты быстро все оформил и ушел. Наверное, на часы все время смотрел, на подарок нашего вице-мэра». «Ты же видел собак во дворе?» Нужно было задать элементарный вопрос, который мог задать любой, даже не будучи Шерлоком Холмсом. Как могли собаки не почувствовать чужого? Как они могли не залаять, когда воры влезли во двор? Я не подумал про собак, сокрушенно кивнул лейтенант. А он мне ничего не сказал. Потому что мысли у тебя были в другом месте. Ты думал о том, как трахнуть нашу государственную власть а не провести настоящее расследование», – зло заметил майор. считая, что получил от меня устный выговор. И вторую машину тоже взяли эти специалисты. Нужно будет их обязательно найти». «Наверняка их двое. Один должен быть из местных, чтобы показать двор, где находится машина Вахтадова, и рассказать про собак. А второй не местный, специалист по ядам или по наркотикам». «Откуда вы знаете, что собак усыпили?» — тихо спросил Арилин. Вахтадов показал их ветеринару, и тот сразу все выяснил. «Кстати, насчет ветеринара. У нас в город не приезжал какой-нибудь ветеринар? Ты не слышал?» «Нет. Нужно будет проверить. Ветеринар, врач, аптекарь, что-то в этом роде. Я позвоню в райздрав и узнаю, кто у нас мог появиться из этой публики». «Но зачем грабить старые машины?» – недоумевающе спросил лейтенант. «Я ничего не понимаю». «Сами машины ничего не стоят, а их магнитофоны вообще можно выбросить на помойку». «Воры так и сделают. Можешь не сомневаться», – сказал майор. Он достал рацию и вызвал сержанта. «Что у тебя, Ризван? «Все нормально. Сижу у тети Марго, они еще там обедают». «Номер машины можешь назвать?» «Конечно, могу!» Сержант сразу назвал номер внедорожника БМВ. Майор записал номер и перезвонил в областное ГАИ. «Добрый день!» Говорит майор Сангеев. «Да, майор Ильдус Сангеев, начальник городской милиции. Я хотел бы получить информацию по внедорожнику БМВ. Можно проверить, не числится ли он в розыске?» Он назвал номер автомобиля и стал ждать, когда ему ответят. Посмотрел на лейтенанта. «Вы думаете, что эти двое воровали магнитофоны?» Не совсем понял его звонок Арилин. «Эти двое только сегодня приехали в наш город», — хмуро пояснил майор. «Воровал кто-то другой, а их машину я проверяю для порядка». «Но зачем воровали магнитофоны?» — не унимался лейтенант. «Ничего не хочешь соображать?» – постучал пальцами по лбу майор. «Сейчас все объясню. Подожди немного». «Алло, да, я слушаю». «Значит, не числится в розыске?» «Я так и думал. Спасибо». Он положил трубку и затем снова поднял ее, перезвонив в управление уголовного розыска УВД. «Майор Сангеев говорит. Кто это?» «Здравствуй, Бахрам. Очень приятно тебя слышать. У меня тут двое гостей появились залетных». «Может, сумеешь проверить? Рашид Мехтиханов и Карамадин Бараев. Посмотри по своей карточке». «Да, я понимаю, что минут сорок, но я могу подождать. Ты мне перезвони, я на своем месте. Спасибо, Бахрам, ты меня всегда выручаешь». Майор положил трубку и посмотрел на Арилина. «Кто-то готовится к крупной игре», — пояснил он. «Сегодня нам нужно составить списки всех слесарей в городе». Всех тех, которые могли бы помогать залетному специалисту вскрывать машины. Они тренировались на этих внедорожниках, понимая, что они делали. Выбирали самые старые машины, вскрывали их и забирали магнитофоны. Это чтобы научиться быстро удалять спутниковую систему слежения на автомобилях, если она там установлена. Кто-то не просто вскрывал машины, а именно тренировался на них. Не удивлюсь, если мы найдем оба магнитофона в каком-нибудь мусорном ящике. Тогда нужно искать специалистов», — понял лейтенант. «Не только их, но и подумать про наших внедорожники. У нас в городе их довольно много. У охотников есть, у руководителей разных вон, и у твоей ланы тоже имеется штук тридцать или сорок. Нужно точно посчитать» и установить у каждого охрану из двух милиционеров. Как раз я и сержант. «Будем бегать по городу?» — усмехнулся Арилин. «Ты у нас еще и шутник?» «Разгильдяй, Альфонс и шутник. Слишком много для одного человека». «Я не Альфонс», — покраснел Арилин. «Она сделала мне подарок на мой день рождения». «Тогда, конечно, и ты его взял. Знаешь, сколько такие часы стоят? Несколько тысяч долларов». Любой проверяющий из областного УВД, когда приедет сюда, сразу спросит меня про эти часы на твоей руке. Откуда в нашем бедном городе молодой офицер с такими часами? Посмотри на мои часы. Они стоили раньше 45 рублей. Вот я их столько лет и ношу. Сейчас другие времена. Это ты скажешь проверяющим. А пока не забудь, что эти часики могут погубить твою карьеру. Если тебе нравится, то ты, конечно, можешь их носить. Только когда будешь ездить в областное УВД, надевай свои старые часы. И когда приедут проверяющие, тоже не выпендривайся. Это не тот случай. Я вас понял, кивнул лейтенант. В этот момент зазвонил телефон. Майор снял трубку. Да, Бахрам, это я, слушаю тебя. У Бараева две судимости, я так и думал. Обе погашены, понятно. «Сколько он сидел в общей сложности?» «Четыре года. Понятно. А другой?» «Нет, я не понял. Ага, значит, успел наследить и у вас. За драку арестовывали. И сколько ему дали?» «Пятнадцать суток. А второй раз попал под амнистию. Да, я понимаю, понятно. Все понятно. Спасибо, Бахрам. Ты меня всегда выручаешь». «Вот так», — удовлетворенно сказал он, закончив разговор. Эти наши гости не зря так нервничали, когда я вошел. Оба уже матерые волки. Они чувствуют офицеров милиции на расстоянии, как хищные звери. «Будем арестовывать?» – спросил Арилин. «За что?» – спросил Сангеев. «Они ничего плохого еще не успели сделать. Оба пока чистые. Один дважды судимый, свое уже отсидел. Другой попал под амнистию. На них ничего нет». «Нужно посмотреть, как они поведут себя в отеле», – предложил рейтенант. «Ты про отель забудь», – посоветовал ему начальник милиции. «Это моя личная проблема. Ты же знаешь, что мы вместе с хромым Назаром приватизировали это здание. Поэтому об отеле не думай». Назар – человек умный и опытный. Если понадобится, он сам все дела уладит и с гостями поговорит. Там как раз все будет в порядке. «Как хотите» пожал плечами лейтенант. «У нас с тобой еще полно дел. Нужно выяснить, кто мог появиться в городе за последние дни. Ты поезжай в больницу и все там проверь, а я позвоню в райздрав». «А насчет местного специалиста, — напомнила Рилин, — его тоже нужно вычислить. С этим как раз легче», — сказал Ильдус. «У нас таких только трое. Один школьник, он как раз сейчас десятый заканчивает». Парень любой замок нас прооткрывает. Я сам видел. Просто уникальный специалист. Если бы у нас были банды, они бы ему любые деньги платили. Это сын Магерамма. Я его отца знаю. Он ведь заведующий складом, где хранят кожу. Верно, солидная семья. Мальчик не стал бы помогать жуликам. Второй претендент – слесарь Петр Станиславович Карпатов. Раньше настоящий специалист был, просто золотые руки. Но он сильно пьет, постарел. Сейчас руки не те, уже дрожат. Хотя сравнительно молодой, ему чуть больше сорока. Он живет один, жена от него давно ушла, и Карпатов постоянно нуждается в деньгах. Может, это он? Ему пообещали деньги, вот он и пошел на такое дело. Нужно проверить. А третий работает вместе с нашим другом Теда в его кооперативе. Он как раз заклепки делает на ремешке. Говорят, что хороший специалист. Я к нему, правда, пока не обращался. Владлен Семенов. Ему 35. Отец был заведующим отделом пропаганды нашего горкома. Вот он и дал такое имя своему сыну. Владлен. Значит, Владимир Ленин. Наверняка был убежден, что советский режим... Это навечно, а парню с таким именем гарантирована карьера. Откуда ему было знать, чем все это закончится? Владлен у нас даже секретарем комсомольской организации был. А потом все лопнуло. Его папа от инфаркта умер еще в 96-м. А Владлен, так и не закончив институт, вернулся в наш город. Говорят, что он действительно хороший специалист. «Один из троих», — понял лейтенант. «А вы на кого думаете?» Может, это Владлен или сын Магерама? Мальчики состоятельных семей часто бывают такими невоспитанными эгоистами. Может, решил таким образом насолить своему отцу, который давал ему мало денег. Как вы считаете? Не знаю. Но пока больше никто мне на ум не приходит. Только эти трое. Нужно будет проверить всех троих. Переговорить с каждым. Но сделать так, чтобы не спугнуть, иначе его напарник из залетных может отсюда уехать, а мне ужасно хочется узнать про их тренировки и понять, зачем им нужны внедорожники. Подожди, подожди, кажется, у меня есть более конкретный подозреваемый. Карпатов ведь работает в мастерской при хлебокомбинате, значит, лично знаком с Вахтадовым. Может, даже дома у него бывал, и собаки его запах знали, поэтому спокойно позволили их покормить». Он в очередной раз поднял трубку, снова набрал номер директора хлебокомбината. — Рубен Аршакович, извините, что снова вас беспокою. А ваш слесарь Карпатов сегодня на работе? — Лучше не спрашивайте, — сердито ответил Маркаров. Он опять ушел в запой. Уже четвертые сутки на работу не выходит, просто не знаю, что с ним делать. Специалист он, конечно, очень хороший, но такие перерывы нас не устраивают. Придется его увольнять. Пусть только выйдет на работу. А с Фахтадовым они не знакомы? Знакомы, конечно. У нас Карпатова все знают. Если бы он не пил, то таким специалистом мог бы стать. Вы даже не представляете, какие у него руки, какой глаз. И так загубить свою жизнь этой проклятой водкой. Действительно глупо, согласился майор. До свидания. «Что-нибудь передать Карпатову, когда он на работе появится?» «Нет, ничего не нужно», — Сангиев взглянул на лейтенанта. «Все понял». «Они были знакомы?» «Да, я к нему сам поеду». «Это рискованно», — возразил Арилин. «А если приехавший специалист тоже у него?» «Никогда в жизни», — уверенно ответил майор. «Я дом Карпатова хорошо знаю. Он у нас в центре на Советской живет». В левой части дома две комнаты занимает, а в правой в трех комнатах его соседи живут. Если бы у Карпатова появился чужой, они бы сразу его увидели. Поэтому я ничем не рискую. Поеду к нему, поговорю. Я все думаю о его напарнике, если, конечно, машины вскрывал Карпатов. Судя по всему, они уже наметили, какую следующую машину им следует взять. У кого новые внедорожники? У нашего вице мэра совсем новый. Немного покраснела Арилин. «У Халима Казиева тоже новый. У вас в хорошем состоянии». «Ко мне, надеюсь, они не полезут», — усмехнулся майор. Усмехнулся майор. «Тогда, не знаю, еще хорошая машина у Маркарова. Он ее в прошлом году купил. Машина, правда, не новая, но очень хорошая. Внедорожник американский». «Да, я тоже помню. Значит, вариантов много». Лучше начать проверять людей, чем машины, иначе запутаемся. Иди в больницу, не задерживайся. Потом зайдешь в поликлинику. В Райздраве могут не знать, кто приезжал к нашим врачам, а в больнице и в поликлинике все сразу расскажут. Прямо сейчас пойду, кивнул лейтенант. А я поеду к Карпатову, поговорю с ним. Нужно вызвать машину. В городе раньше функционировал таксопарк, где было более двухсот сотен такси. Но с годами пассажиров стало меньше, и таксопарк приватизировали. Сейчас в нем оставалось только 10 побитых старых машин советского производства. Говорили, что таксопарком владеет Халим Казиев, который якобы заказал новые машины в Турции. Но они до сих пор так и не появлялись в городе. Когда срочно нужна была машина, звонили в таксопарк и вызывали автомобиль. По договоренности с мэрией все эти вызовы оплачивались из местного бюджета, чтобы помочь местным блюстителям порядка. К тому же Халим был родным братом мэра, и на подобные операции списывались большие деньги. Лейтенант быстро вышел из кабинета. Ильдус увидел, как он почти бегом идет по направлению к больнице. Сангеев вызвал машину из таксопарка. Советская была в другой стороне города. Это был депрессивный район, где теперь почти никто не жил. Раньше рядом стояла обувная фабрика, которую сожгли, и запах от пепелища, который еще долго стоял в этих местах. Проверив оружие, Ильдус вышел из своего кабинета. Закрыл дверь. Рацию он тоже захватил с собой, ожидая сообщения от своих сотрудников. Три человека на весь город в который раз огорченно подумал майор. Нужно было давно выбить несколько дополнительных единиц. Хотя по штатам у них числится даже пять человек. Два офицера, сержант, секретарь-машинистка и уборщица. Но на оперативное задание шестидесятилетнюю уборщицу не пошлёшь. И девочку-секретаря тоже не вызовешь. Вот и приходится им управляться втроём. Правда, до недавнего времени все было нормально. Шофер такси весело кивнул начальнику милиции, когда тот сел рядом с ним на переднее сиденье. Шофер был молодым человеком, только недавно вернувшимся из армии. Ему нравилась и его работа, и жизнь в этом городке. Он собирался скоро жениться, и поэтому мир казался ему прекрасным. На все его попытки заговорить Ильдус или вообще не отвечал, или только мучал в ответ. Водитель понял, что начальник сегодня не в настроении. До Советска они доехали быстро, минут за десять. Приказав водителю ждать, Ильдус вышел из машины. На всякий случай обошел дом. Соседями Карпатова были сотрудники хлебокомбината. Сосед работал водителем, а его жена пекла хлеб в цеху. Двое детей учились в школе. Майор подумал, что он знает в этом городе даже каждую собаку. Он обошел дом, оказавшись на той стороне, где жил Карпатов, и постучал в окно. «Пётр Станиславович!» – позвал он хозяина. Карпатова все называли по имени-отчеству, несмотря на возраст. Он был не просто слесарем с высшим образованием, но и настоящим мастером своего дела, бескорыстно помогал многим людям. В городе было много квартир, двери которых он скрывал без потерянных или забытых ключей. Деньги он никогда не брал, а вот борзыми щенками принимал, Ему давали бутылки водки, которую он охотно брал, постепенно и окончательно спиваясь. Петр Станиславович снова позвал Ильдус, постучав сильнее. Но ответом было молчание. Сангеев подошел к дверям и позвонил. Опять прислушался. За дверью было тихо. Неужели он куда-то ушел? Обычно запойные люди предпочитают в таких случаях оставаться дома. Или он где-то свалился и спит. Сангеев толкнул дверь. Она легко поддалась. Так и есть. Наверняка ушел и сейчас где-то отсыпается. Майор вошел в небольшой коридор. Посмотрел на вешалку, увидел тумбочку с инструментами. Нужно уходить и ждать, пока Карпатов, наконец, выйдет на работу. Уже больше для порядка, чем рассчитывая найти хозяина, он заглянул в комнату. Там никого не было. Стол был застелен белой скатертью. Аккуратно расставлены стулья. Майор повернулся, чтобы уйти. Хотя нужно еще посмотреть и в спальной комнате. На всякий случай. Он вошел в спальню, чтобы взглянуть и сразу уйти. Кровать была застелена желтовато-зеленым покрывалом. Было заметно, что здесь уже несколько дней никто не спал. Сангеев повернулся, чтобы уйти, когда увидел торчавший из-за кровати ботинок. Он замер. Потом, обойдя кровать, встал с другой стороны. На полу лежал Петр Станиславович Карпатов. Судя по застывшим бурым пятнам, он был убит уже давно, возможно, несколько дней назад. То, что он был убит, не вызывало никаких сомнений. На голове зияла большая рваная рана. Майор присел на корточки и дотронулся до тела. Оно было холодным. «Вот такие дела!» негромко произнес Сангеев, обращаясь к самому себе. «Поздравляю всех нас! У нас теперь произошло настоящее убийство!»